Глава 20 Кто ищет, тот всегда найдет. Васка до да Гама, 1497 год. Из дневника Реты 20 ноября. Немного нервничая и слегка робея, один за другим они прошли через узкую и высокую дыру в деревянной и стенной панели. Внутри было темновато, как в пещере. К их разочарованию помещение оказалось и нежилым, и в нем пахло пылью и мышами. — Ах ты боже мой! — пробормотала хомили Как же они здесь живут! Неожиданно остановившись, она подобрала что-то с пола и возбужденно прошептала. — Ты только посмотри, что я нашла! Знаешь, что это такое? — Да, — ответил пот, когда хомили помахала у него перед носом чем-то белесом. Это кусочек пера для чистки трубки. Положи его на место и идем, нас ждет Спиллер Это носик от нашего старого чайника и желудя Вот что это такое, я бы его узнал из тысячи И тебе меня не переубедить, значит, они здесь? Удивленно констатировала Хомеле, шагая за подом в густую тень, где их уже ждали Спиллер и Ариетта Мы поднимемся здесь, сказал Спиллер, положив руку на приставную лестницу, возле которой стоял Хомили подняла глаза и посмотрела вверх, куда уходили перекладины, исчезая во мраке, и вздрогнула. Лестница была сделана из спичек, аккуратно склеенных и соединенных с половинками расщепленной палки, наподобие тех, что используют в качестве подпорок для растений в горшках. «Нам лучше подниматься по одному, и я пойду первым», — решил пот. Хомили со страхом смотрела мужу вслед, пока не услышала его голос сверху. «Откуда из темноты?» «Все в порядке! Поднимайтесь!» У Хомили дрожали колени, но она успешно добралась до едва освещенной площадки, похожей на парящую в воздухе сцену. И та еле слышно скрипнула и покачнулась под ее весом. Внизу осталась черная пустота, впереди ждала... Открытая дверь. «О, Господи! Только бы не сломать себе шею!» Пробормотала Хомеле и посоветовала Ретте, поднимавшейся следом за ней. «Не смотри вниз!» А ты не собиралась туда смотреть. Все ее внимание занимал освещенный дверной проем, в котором двигались тени, откуда слышались негромкие голоса и чей-то звонкий смех. «Идем!» — позвал Спиллер, увлекая ее к двери. Арета навсегда запомнила свое первое впечатление от этой комнаты наверху. Там было тепло, неожиданно чисто, мерцал огонек свечи, пахло домашней едой, а еще звучали голоса. Много голосов. Мало-помалу, выйдя из оцепенения, она начала понимать, кто есть кто. Эта женщина, что сейчас обнимает ее мать, вся такая кругленькая и сияющая, должно быть тетя Люпи» почему они так вцепились друг в друга и плачут, и жмут друг другу руки. Их отношения никогда не отличались особенной теплотой, и все вокруг об этом знали. Хомили всегда считала Люпи высокомерной, потому что в старом доме та жила в гостиной и даже, как говорили, переодевалась к ужину, а Люпи, в свою очередь, относилась к Хомеле пренебрежительно из-за ее слишком уж простого быта под полом кухни и невыразительной неухоженной внешности či... В комнате был и дядя Хендрири, борода его заметно предела, и он говорил отцу Ореты, что это никак не может быть она, а под с гордостью возражал, что именно так и есть. Как звали находившихся здесь же трех мальчиков, своих двоюродных братьев выросших, но все равно похожих друг на друга, она не помнила. И еще там была женщина, худенькая, высокая, как будто из сказки, не старая и не Молодая, которая держалась в тени и смущенно улыбалась. Хомили, увидев ее, всплеснула руками и воскликнула ⁇ Неужели это Аглтина не может быть? ⁇ арета смотрела во все глаза и сама себе не верила. Неужели это действительно Эгглтина, ее давно пропавшая двоюродная сестра, которая однажды сбежала из-под пола, и с тех пор ее никто больше не видел? Для Ариетты ее история была чем-то вроде легенды, страшной сказки, которую она слышала с самого детства. И вот теперь Эгглтина здесь Перед ней живая и невредимая, если только все это им не снилось. В этой комнате, обставленной кукольной мебелью, совершенно разномастной и непропорциональной, было и правда что-то странно нереальное, так что все происходящее вполне могло оказаться сном». Кресла, обитые репсом или бархатом, были слишком маленькие, чтобы в них сидеть, либо наоборот, чересчур глубокие и высокие. Вдоль стен выстрелились шифоньеры, упиравшиеся в потолок, а столы оказались неудобно низкими. В игрушечном камине пылали раскрашенные угли из гипса, и каминный прибор составлял одно целое с решеткой. Два фальшивых окна прикрывали красные атласные шторы с пышными ламбрикенами, и в каждом был от руки нарисован вид. За одним окном — швейцарские альпы, за другим — шервудский лес. «Это Эглтина нарисовала», — сообщила тетя люпи бархатным светским голосом. «Как только у нас появится еще занавески, мы сделаем третье окно с видом на озеро Кома». С горы сам прима. В этой комнате было множество самых разных ламп, настольных и не только, все под с фистонами, кисточками либо хромой, но освещали комнату, с удивлением заметила ретта знакомые, скромные маканные свечи, точно такие же, какие они делали дома. Оттого что все родственники выглядели очень опрятными и чистыми, арета засмущалась еще больше. Бросив быстрый взгляд на отца и мать, она и вовсе расстроилась. Они уже больше месяца не стирали одежду и несколько дней не умывались. У пода были разорваны на колени брюки, а у Хомери сосульками висели волосы. Тетя Люпи, пухленькая и вежливая, принялась упрашивать Хомери снять верхнюю одежду таким голосом, каким, как представлялся рети, предлагают передать лакею Буа с перью в больную накидку, и сверкающий белизной лайковые перчатки только ред переживала напрасно хомели которая дома всегда боялась предстать перед посторонними в грязном фартуке не растерялась Вспомнив роль женщины, измученной до предела, она добавила к ней образ страдающей, но ну, не будем сейчас об этом, и сопроводила все это новой улыбкой, бледной, но отважной, и с той же благой целью вытащила из пыльных волос две последние шпильки. «Люпи, бедняжка, сколько здесь мебели! Кто помогает тебе вытирать пыль?» Картинно закатив глаза, произнесла Хомели, и чуть покачнувшись, рухнула на столе. Стул. Все бросились к ней, как она и ожидала, принесли воды, помогли умыться и ополоснуть руки. Хендрили, глядя на нее полными слез, глазами пробормотал бедняжка. «Уму непостижимо, как столь хрупкое существо могло столько вынести?» Потом, когда гости немного привели себя в порядок, все уселись ужинать ели в кухне, которая хоть и разочаровала Хомеля, зато там горел настоящий огонь. Плитой служил большой черный дверной замок. Угли помешивали через замочную скважину, а дым, как объяснила Люпи, уходил через систему труб в дымоход коттеджа. Много места занимал длинный белый стол, роль которого выполнял наличник двери гостиной, покрытой белой эмалью и разрисованной незабудками, который крепко держался на четырех огрызках карандашей, поставленных так, что грифели попадали в отверстия для шурупов, и их кончики чуть возвышались над поверхностью. Один из карандашей оказался чернильным, и гостей предупредили, чтобы до него не дотрагивались, иначе испачкают руки». На столе было множество разнообразных блюд, как настоящих, так и мулежей. Пироги, пудинги и консервированные фрукты Люпи приготовила сама, а гипсовую баранью ногу и блюда с такими же пирожными позаимствовала в кукольном домике. Между тарелками нашли свое место два графина зеленых стекла, три настоящих широких стакана и чашки из желудей». «Разговоры, разговоры, разговоры!» Аретта ошеломленно слушала, пока наконец-то не поняла, почему их ждали. «Похоже, Спиллер, обнаружив, что пещера опустела, обитатели ботинка исчезли, как и сам ботинок, собрал их пожитки, побежал к юному Тому и все ему рассказал. люпи стало нехорошо, когда они упомянули имя мальчика, и ей пришлось выйти из-за стола. Она немного посидела в другой комнате на хрупком позолоченном стуле, поставленном в дверном проеме, на сквозняке, как она сама сказала» обмахивая свое круглое красное лицо пером жаворонка. «Мама всегда так стоит помянуть человек, объяснил старший сын Люпи. «Бесполезно говорить, что он и мухи не обидит». «Этого нельзя знать наверняка», — мрачно возразила Люпи со своего стула в дверном проеме. «Он уже почти взрослый. Они говорят, именно в этот момент становятся опасными». — Совершенно верно, — поддержал Люпи пот. — Я и сам вам никогда не доверяю. — О, как вы можете такое говорить? — воскликнула Рета. — Вспомните, как Том буквально вырвал нас из лап смерти. — Как это вырвал? — взвизгнула Люпи. — Ты хочешь сказать, что он брал вас руками? — Разумеется, — пожалуй, плечами Хомеля и хохотнула без остановки, гоняя шарик малины по своей скользкой тарелке. — Ничего особенного. «Даже представить страшно!» — слабым голосом произнесла Люпи. «Надеюсь, вы меня извините, но мне надо пойти и прилечь э, ненадолго». Когда она подняла свое пышное тело с крошечного стульчика, тот покачнулся. И Хомере, который сразу стал лучше, как только Люпи ушла, спросила совершенно нормальным голосом. «Кто-то из Большого дома в обычной белой наволочке принес ее сюда». «Из нашего дома?» — уточнил пот. — Судя по всему, — кивнул Хендри, вся эта мебель из того кукольного домика, который стоял в комнате для занятий, помнишь? На верхней полке шкафа с игрушками справа от двери. — Разумеется, помню, ведь кое-что из этой мебели принадлежит мне, — проворчала и, повернувшись креть, и понизив голос, добавила. — Жаль, что мы не сохранили ту опись, ту самую, которую ты составила на промокашке, помнишь? А Ретта, уже догадавшись, что без ссор в будущем не обойдет, кивнула и вдруг почувствовала страшную усталость. Разговоров оказалось слишком много, да и жарко было в переполненной комнате. — И кто все это принес? — поинтересовал Спот. — Кто-то из человеков? «Наверняка», — подтвердил Хендри. «Наволочка лежала на другой стороне насыпи. Это случилось вскоре после того, как нам пришлось уйти из барсучий норы и устроиться в плите». «А что это была за плита? Не та ли, что валялась возле табора?» «Она самая», — подтвердил Хендри. «Мы прожили в ней целых два года». «На мой взгляд, слишком близко к цыганам», — заметил пот, отрезал себе добрый кусок горячего вареного каштана и густо намазлого его сливочным маслом. «А что делать? Нравится тебе или нет, приходится селиться поближе к человекам, если ты добывай-ка», — объяснил хендрили Пот так удивился, что даже забыл про каштан и воскликнул. «Ты добывал в таборе? В твоем-то возрасте!» Хендрире еле заметно пожал плечами и скромно промолчал, а хомири восхищенно выдохнула «Вот это да! Какой у меня брат! Ты представляешь, пот!» «А я вот о чем подумал!» — поднял голову пот. «Как ты поступал с дымом?» «Не было никакого дыма», — объяснил Хендри. — «ведь плита-то газовую». «Готовить на газе?» — мечтательно воскликнула хомили Мы заимствовали его из трубы, которую проложила вдоль всей насыпи газовая компания. Печка была прокинута, ты же помнишь. Мы прорыли туннель через дымоход и провели в нем полтора месяца. Но дело того стоило. У нас было три горелки. — А как же вы их зажигали, потом тушили? — в недоумении припопытствовал пот. — Так мы их не тушили. Один раз зажгли, и все. Они сейчас горят. «Ты хочешь сказать, что ты до сих пор туда ходишь?» Хендрили сдержал зевок, они сытно поужинали, в комнате было душновато, и покачал головой. «Там живет Спиллер!» «О!» — воскликнула хомили «Так вот на чем он готовил еду. Мог бы и нам об этом сказать, или хотя бы к себя пригласить». «Спиллер не мог этого сделать», — сказал Хендрили. «Обжегся на молоке, дует на воду, как говорится». «О чем это ты?» — не поняла Хомили. «После того, как мы покинули барсучую нору, начал было хендрили но осекся. Ему явно было немного стыдно. В общем, в этой плите он жил сам. Спиллер пригласил нас перекусить и отдохнуть, а мы достались на пару лет». «После того, как вы добрались до газа?» — заметил пот. «Верно», — подтвердил хендрили «Мы готовили еду, а Спиллер добывал». «Ага, Спиллер добывал. Теперь понимаю, нам с тобой придется признать, что мы уже не так молоды, как когда-то». «А где сейчас Спиллер?» — вдруг спросила Арета. «О, он ушел», — неопределенно сказал Хендри, которому явно было не по себе, судя по тому, что он хмурился и постукивал по столу оловянной ложкой. Одной из ее полудюжины», — сердито вспомнила Хомере, гадая, сколько их всего осталось. «Куда ушел?» — уточнила Ретта. «Домой, я думаю», — ответил Хендри. «Но ведь мы его даже не поблагодарили!» — воскликнула Ретта. «Спиллер спас нам жизнь!» Хендри ристряхнул мрачное настроение и неожиданно предложил Поду, как насчет черничной наливки. «Люпи сама ее делает. Это нас немного подбодрит». «Нет, спасибо!» — твердо отказалась Хомеле, не дав поду возможности ответить. «Из этого никогда ничего хорошего не выходило, как мы успели выяснить». «Но что подумает Спиллер?» — не унималась Ретта, и в глазах ее опять появились слезы. «Мы даже не сказали ему спасибо». «Спиллеру?» — удивленно посмотрел на нее Хендрири. «Он не ждет. благодарности с ним все в порядке». «Почему он не остался на ужин?» «Да он никогда не остается», — объяснил Хендрери, «потому что не любит компанию. Еду он готовит себе сам». «Где?» «В той самой плите». Но до нее так долго идти». «Только не для Спиллера. К тому же часть пути он проплывет на своей барке». «Уже, наверное, стемнело», — вздохнула Рета. «Да не беспокойся, ты за Спиллера», — сказал с улыбкой дядя. ж лучше свой пирог» арет посмотрела на тарелку, розовую, целлулоидную, из чайного сервиза, хорошо и знакомого, и поняла, что есть ей совершенно не хочется. «А когда Спиллер вернется?» — спросила она с тревогой. «Он редко сюда приходит. Два раза в год за новой одеждой или, если юный Том, позовет». Аретта задумалась, потом грустно произнесла. «Должно быть, ему очень одиноко». «Спиллеру?» «Нет, я бы не сказал. Среди добываек такие, как он, одиночки, встречаются». Хендри задумчиво перевел взгляд на свою дочь, сидевшую в одиночестве у огня. «Вот и аглтина такая. Жаль, но с этим ничего не поделаешь. У таких добываек особое отношение к человекам. Они, как говорится, едят у них с руки». Когда вернулась отдохнувшая Люпи... Беседа продолжилась, и никто не заметил, как Ретта выскользнула из-за стола и направилась в сторону соседней комнаты. До нее еще долго доносились разговоры взрослых обо всем на свете, о том, как будут жить на новом месте, как обустроить квартиру из нескольких комнат наверху, об опасностях, которые могут подстерегать их на новом месте, и о правилах, соблюдая которые их можно избежать, лестницу обязательно надо втаскивать на ночь наверх, но прежде убедиться, что мужчины вернулись. Мальчиков по одному можно отпускать со старшими, учиться добывать, но женщины, как принято, должны оставаться дома. Она услышала так же, как ее матушка отказалась от предложения пользоваться кухней. — Спасибо, Люпи, ты очень добра, но нам лучше с самого начала жить так, как будет дальше, то есть отдельно, согласна? Опять все сначала. Вздохнула Ретта, усаживаясь в росткое кресло в соседней комнате. Разница в том, что теперь они будут жить не под полом, а повыше между дранкой и штукатуркой. Пыльные проходы заменят лестницы, а платформа — колосниковую решетку. Во всяком случае, она очень на это надеялась. Ретта оглядела заставленную мебелью комнату И предметы из кукольного домика вдруг показались ей нелепыми. Все на показ, и ничего для удобства. Фальшивый уголь в камине потерял свой вид. Краска стерлась, похоже, Любь слишком часто его чистила. А нарисованные в окнах пейзажи по краям были захватаны пальцами. Ретта вышла на тускло освещенную площадку, где тени и пыль непременно напомнили бы ей кулисы, если бы она знала, что это такое. Заметив, что лестница стоит на месте, значит, кто-то ушел добывать, она едва не заплакала. Бедный Спиллер, одиночка, как они его назвали. «Возможно, и я такая же», — с жалостью к себе подумала Ретта и в этот момент заметила в темном провале слабый свет. То, что поначалу показалось отступившей темнотой, теперь приветливо манило ее. С готовым вырваться из груди сердца Моретта взялась за боковины лестницы И, опустив ногу на первую перекладину, в отчаянии подумала, если я не сделаю этого сейчас, в первый же вечер, то позже у меня может просто не хватить духу. «В доме тети Люпи всего было слишком. Много правил, много народу, слишком темные и жаркие комнаты. Должен же быть какой-то выход», — размышляла Аретта, продолжая, хоть у нее и дрожали колени, спускаться по лестнице. «Но отыскать его мне придется самой». Вскоре, опять оказавшись в пыльной прихожей, Аретта огляделась. Прямо над головой виднелись четкие очертания верхушки лестницы, на которую попадал свет из двери и неровный край платформы. У нее вдруг закружилась голова, и стало страшно «А что, если кто-нибудь втащит лестницу наверх, не подозревая, что внизу кто-то есть?» Присмотревшись повнимательнее, Аретта поняла, что слабый свет проникает из дыры в деревянной стенной панели, к которой почему-то не был придвинут вплотную дровяной ларь. Аретта вполне могла бы протиснуться в эту щель. Ей захотелось еще раз заглянуть в ту комнату, где всего несколько часов назад Том опустил их на пол и хотя бы немного познакомиться с жилищем человеков, которое станет ее миром. Приблизившись к щели, она выяснила, что дровяной ларь стоит в добрых полутора дюймах от стены и, с легкостью миновав дыру, двинулась по узкому проходу. И опять ее охватил страх. А что, если человеки вдруг решат поставить ларь на место? Ее расплющенную, приклеенную к стенной панели, словно странный засушенный цветок, найдут очень скоро? Она ускорила шаг и, завернув за угол ларя, оказалась на каменной плите перед камином. С любопытством оглядев комнату, Аретта увидела стропила на потолке, ножки и изнанку сиденья Виндзорского кресла. На столе стояла зажженная свеча, на полу лежали шкуры. Ага, вот он, секрет гардероба Спиллера. Еще какой-то мех лежал на столе возле свечи, коричневато-желтый, как будто более жесткий. Пока Ретта его рассматривала, мех шевельнулся. Кошка? Лиса? Арета застыла, но храбро осталась стоять там, где стояла. Мех явно зашевелился, повернулся, поднялся, и на нее из-под шапки волос уставили сонные глаза на детском лице. Повисла тишина. Наконец губы мальчика изогнулись в улыбки. После сна он выглядел совсем юным и совершенно безобидным. Рука, на которую он опустил голову, когда заснул, свободно лежала на столе. И Ретта увидела, как расслабились его пальцы. Где-то над головой тикали часы. Свеча горела ровным высоким пламенем, освещая мирную комнату. В камине потрескивал уголь. «Привет!» — сказала Ретта. «Здравствуй!» — улыбнулся юный. Текст читал Иван Литвинов